Глава 39. Новая администрация Юный сыщик Оливер Маршбэнкс, которому Стимсон поручил задачу вовлечь мистера Сласа в тот или иной... Род неблаговидных занятий в результате кропотливой работы наконец собрал достаточно сведений, чтобы поставить достопочтенного шеффи в чрезвычайно неприятное положение, если он будет слишком послушным орудием в руках противников Каупервуда. Главным действующим лицом этого предприятия была некая Клаудия Карлсштадт. Авантюристка сыщется по складу характера, наёмница и при необходимости улыбчивая проститутка, которая в то же время была очень представительной и опытной дамой. Не стоит и говорить, что Каупер вот ничего не знал об этих малозначительных подробностях, хотя его добродушный кивок с самого начала запустил механизм данного пригрешения. Клаудио Карлсштадт Инструмент соблазна и погибели достопочтенного чеффи была стройной блондинкой, ещё довольно свежей в свои 26 лет, и такой же безжалостной и неосознанно жестокой, какими бывают лишь алчные и бездумные люди, бездумные в самом широком философском смысле этого слова. Чтобы понять причину её существования, нужно было своими глазами увидеть бездушный мир South Holsted Street, где она выросла. Улицу со старыми, потрескавшимися, обветшавшими домами, где взад-вперёд расхаживают шлюхи и алкаши с банками пива, а ставни качаются и скрипят на сломанных петлях. В детстве Клаудию посылали с бидоном за разливным пивом, отправляли торговать газетами на углу Holsted Street и Harrison Street. и покупать кокаин в ближайшей аптеке её маленькие платья и бельё всегда были худшего качества вдобавок изорванными и грязными через поношенные чулки просвечивали бледные худые ноги обувь была старой и растрескавшейся и пропускала воду и снег зимой Её товарищами были скверные уличные мальчишки из домов по соседству, у которых она научилась непристойной ругани, а также знанию и практике порочных занятий. Хотя, как это часто бывает с детьми, она не была совершенно испорченной и развращённой, В 11 лет, когда умерла её мать, она убежала из сиротского приюта, куда её отправили, и придумала жалостливую историю, которая помогла ей найти пристанище в ирландской семье с западной стороны, где две дочери работали продавщицами в большом магазине. С их помощью Клаудия устроилась на работу кассиршей. Её дальнейшая карьера была такой же странной и изменчивой, как и всё, что происходило с ней раньше. Достаточно сказать, что от природы Клаудия обладала изрядным умом. В 20 лет, благодаря связи с сыном производителя обуви и с богатым ювелиром, она смогла отложить немного денег и завела обширный гардероб. Именно тогда недавно избранный конгрессмен приятной наружности пригласил её в Вашингтон на должность в правительственном бюро. Эта работа требовала навыков стенографии и машинописи, которыми она вскоре овладела. Впоследствии один сенатор с запада ознакомил её с той разновидностью секретной службы, которая не имеет отношения к законному правительству, но бывает весьма прибыльной. Лестью и умасливанием она научилась добывать секреты там, где не помогали обычные взятки. Определение тайных финансовых связей конгрессмена из Иллинойса наконец привело её обратно в Чикаго, где молодой Симпсон познакомился с ней. От него она узнала о политическом и финансовом сговоре против Каупервуда и увлеклась этим делом на свой необычный манер. Из разговоров друзей своего конгрессмена она уже кое-что знала о Слассе. Симпсон указал, что если мэра удастся как следует скомпрометировать, то она получит от двух до трех тысяч долларов, не считая компенсации расходов. Таким образом, Клаудия Карлштадт аккуратно и неназойливо вошла в безупречную жизнь мистера Сласса. Решение задачи было несложным делом. Через достопочтенного Джоэла Эйвери, марш Бэнкс обеспечил письмо от политического союзника мистера Сласса, ходатайствовавшего о молодой вдове, испытавшей временные денежные затруднения, опытной стенографистке, машинистке и так далее, которая хотела получить рабочее место в новой городской администрации. Заручившись этим подкреплением, Клаудия явилась в офис мэра, вооружённая для битвы, облачённая в соблазнительное платье из необычно плотного чёрного шёлка, простым жемчужным ожерельем на шее и жемчужными кольцами на пальцах, уложив соломенно-жёлтые волосы в изысканные локоны на висках. Мистер Слас был очень занят, но назначил ей встречу. В следующий раз она пришла с жёлто-алой бархатной розой, прикреплённой к корсажу. Она была фигуристой и пышногрудой девицей, умевшей стоять, сидеть, ходить и нагибаться в соответствии с лучшими правилами столичных кокоток. Мистер Слась сразу же заинтересовался ею, но решил действовать обдуманно и осмотрительно. Теперь он был мэром огромного города, путеводной звездой и вседоточием надежд. Ему показалось, что он уже встречался с миссис Брендон, когда дама именовала себя, и она напомнила ему. Это произошло 2 года назад, перед грилем в ресторане Решелье. Он сразу же вспомнил подробности этого интересного случая. Ах, да, И с тех пор, как я понимаю, вы вышли замуж, а вскоре ваш муж скончался. Очень прискорбно. Мистер Слас обращался к ней в великосветский непринуждённый манере, по его мнению, подобавшей его высокому положению. Миссис Брендон смиренно кивнула. Её брови и ресницы были тщательно затушёваны, чтобы смягчить черты лица, а на щеке имелась родинка. сделанная с помощью оранжевой восковой палочки она являла собой образец хрупкой женщины оказавшейся в стеснённых обстоятельствах однако компетентной во всех прочих отношениях кажется во время нашего знакомства вы были связаны с правительственной службой в Вашингтоне Да, у меня была мелкая должность в казначействе, но при новой администрации меня выдворили оттуда. Она подняла взгляд и подалась вперёд не только плечами, но и всем туловищем. Она выглядела как женщина, которая занималась в казначействе многими вещами помимо работы. Она обратила внимание, что мистер Слас не пропустил ни одной детали. Он обратил внимание на её кожаные туфли с кнопками и мягким верхом, на её перчатки из чёрной глянцевой кожи с белой шнуровкой сзади, скреплённые тёмными гранатовыми пуговицами, на коралловые ожерелья, которые она надела по такому случаю, на жёлто-алую бархатную розу, верная, многообещающая вдова, даже подавленная недавней утратой. Давайте-ка посмотрим, протянул мистер Слас. Где вы живёте? Дайте-ка я запишу ваш адрес. Я получил очень славное письмо от мистера Берри. Если вы предоставите мне несколько дней, я посмотрю, что можно сделать. Сегодня вторник. Приходите в пятницу. Если что-то появится, я позабочусь об этом. Он проводил её до двери и отметил, что её походка была лёгкой и пружинистой. При расставании она одарила его особенно нежным взглядом, и он сразу же решил, что найдёт ей какое-нибудь место. Она была самой привлекательной соискательницей, какая до сих пор обращалась к нему. После этого кончина шеф-итаэ росласа была уже не за горами. Миссис Брэндон вернулась по первому вызову. Её наряд на этот раз был освежён нижней юбкой из красного шёлка, показывавшей свои заманчивые воланы из-под блестящей ткани чёрного платья. Ты это видел? обратился один из старорежимных превратников к другому, примерно той же выдержки. У новой администрации неплохой вкус, а? Скоро мы им покажем, Он запахнул свой китель и подтянул воротничок, чтобы придать себе более элегантный вид, и задорно взглянул на своего партнера. Обоим перевалило за шестьдесят, и они выглядели замшелыми руинами. Другой ткнул его в живот. «Придержи коней, Билл. Не так быстро. Мы еще не развернулись в полную силу. Подождем еще полгодика, а потом посмотрим». Мистер Слас был рад встрече с мистером Брендон. Он поговорил с мистером Бостинелли, новым налоговым инспектором, чей кабинет находился прямо напротив по коридору, и последний в расчёте на взаимную услугу охотно согласился пристроить даму к себе. "Я очень рад, что могу дать вам рекомендательное письмо к мистеру Бостинелли", сказал он и нажал кнопку звонка, чтобы вызвать стенографистку. не только ради моего старинного друга мистера Берри, но и ради вашего блага. Кстати, вы хорошо знакомы с мистером Берри, озабоченно спросил он. Нет, мы почти не знакомы, призналась миссис Брендон. Справедливо полагаю, что мистер Слас останется доволен отсутствием близких связей с теми, кто рекомендовал её. Мистер Амермен направил меня к нему. Она на ходу выдумала это имя. Мистер Слас облегчённо вздохнул. Когда он передал ей письмо, она снова окинула его благодарным, проникновенным, соблазнительным взглядом. От этого взгляда у него едва не закружилась голова, а в его крови произошла некая химическая пертурбация, совершенно рассеявшая его благое намерение быть осмотрительным по отношению к незнакомой женщине. Так вы говорите, что живёте на северной стороне, осведомился он со слабой даже глуповатой улыбкой. Да. Я арендовала приятную маленькую квартиру с видом на Линкольн-парк. А даже не знала, смогу ли я сохранить её. Но теперь, когда у меня есть работа, Вы были очень добры ко мне, мистер Слас, заключила она с восхитительной интонацией, намекавшей на потребность в заботе. Надеюсь, вы не совсем забудете обо мне. Если я могу оказать вам какую-то личную услугу, то вы можете в любое время Мистер Слас был практически вне себя при мысли о том, что это очаровательное воплощение женственности, настолько близкое к нему в данную минуту, собирается уехать и может совершенно исчезнуть. Пока они направлялись к выходу, он совершил огромные усилия над собой и отважно сказал: Я обязательно как-нибудь загляну в вашу милую квартиру и посмотрю, как вы устроились. Я сам живу неподалёку. "О, пожалуйста", обрадованно воскликнула она. "Это будет чудесно. Я осталась почти одна в целом мире. Может быть, вы играете в карты? Кстати, я умею готовить превосходный пунш. С удовольствием покажу вам свой домашний уют." При этих словах мистер Слас окончательно капитулировал, поддавшись влечению своей главной слабости. Я приду, заверил он. Я обязательно приду, и, возможно, скорее, чем вы ожидаете. Вы должны показать мне свой чудесный уголок. Он взял её за руку, и она тепло ответила на его пожатие. Теперь я буду напоминать о вашем обещании, Гортанна проворковала она, одарив его призывным взглядом. Через несколько дней мистер Слэс встретился с ней во время ланча в здании мэрии, где она буквально лежала в засаде, поджидая его, чтобы повторить своё приглашение. Потом он пришёл Старые сотрудники, продолжавшие работать в городской администрации после избрания нового мэра, получили негласный статус свидетелей и указание отмечать время прибытия и убытия мистера Сласса и миссис Брендон. Его записка, адресованная миссис Брэндон, бережно сохранялась, и было накоплено достаточно свидетельств их совместного присутствия в отелях и ресторанах для дискредитирующих показаний. Их роман продолжался около 4 месяцев. Потом миссис Брэндон внезапно получила предложение вернуться в Вашингтон и решила уехать. Письма, отправленные ей вслед, стали частью сведений, в итоге накопленных в офисе мистера Симпсона для использования против мистера Сласса в том случае, если он станет слишком непреклонным в своём противостоянии Каупервуду. Между тем, организация, создание которой мистер Гилган планировал вместе с мистером Тирненом, мистером Керриганом и мистером Эдстромом, столкнулась с препятствиями на непроторенном пути было обнаружено что из-за наровистости некоторых новых олдерменов и фарисейской позиции их политических спонсоров никакие концессии не могли пройти через городской совет без моральной поддержки таких людей как хенд слас и другие реформаторы но самое главное никто не мог получить ни за что никаких денег Что вы думаете об этих мошенниках и очковтирателях? Поинтересовался мистер Керриган у мистера Тирнанна вскоре после совещания с Гилганом, на котором Тирнанн неоспоримо отсутствовал. У них есть план постановления, покрывающий весь город сетью наземных дорог. А мы с этого ничего не имеем. За кого они нас принимают в конце концов, а? сам мистер тирнан после совещания с эдстромом по его собственному выражению был занят разведкой местности некоторые изыскания привели его к убеждению что олдермен клем умный и весьма респектабельный американец немецкого происхождения с северной стороны Был негласным лидером республиканцев в городском совете, и что он вместе с 10-12 другими олдерменами, в силу моральных принципов, были исполнены решимости принимать только честные решения. Это было ошеломительно. При этих новостях мистер Керриган, который рассчитывал на тысячи и тысячи долларов за свой голос по разным вопросам, недоверчиво выпучил глаза. «Ну, будь я проклят», — произнес он, — «каковы эти засранцы?» «Я поговорил с этим Клеммом двадцатого числа», — язвительно заметил мистер Тирнан. «Ну и про Ныра. Я встретился с ним в Тремонте, когда он разговаривал с Хварником. Рукопожатие у него, как у дохлой рыбы, и, знаешь, он имел наглость спросить». это не мистер тирнан из второго округа он самый и есть говорю я ну на вид вы не такой дикарь как я думал говорит он мать твою так мне хотелось сказать если ты не уберёшься с дороги мне придётся немного помять тебя хоть бы он не встретился в тёмном переулке тут мистер тирнан едва не застонал от душевной боли А потом он завёл целую речь, что не видит никаких разумных возражений против того, чтобы разрешить разным новым компаниям прокладывать трамвайные линии. Вполне понятно, что общественность выступает против монополии в любых её проявлениях. Мистер Тирнан пародировал голос и выражение мистера Клема. Вот такие дела, нервучительно заключил он. Подожди, пока он не попытается провернуть этот трюк с гамблем, пински и шламбомом. Ха-ха-ха. При мысли об этих дружелюбных членах городского совета, привыкших ко всем возможным взяткам и подкупам, мистер Керриган откинулся на спинку стула и дал волю громогласному смеху. Вот что я скажу, Майк. Произнёс он, поддёрнув свои узкие, очень элегантные и почти английские брюки. Гилган столкнулся с кучкой скупердяев, которым нужно задать урок. И он знает об этом не хуже нас с тобой. Эти христианские разводки со мной не пройдут. Думаю, Каупер вот прав, когда называет их злобными завистниками. Если Каупер вот готов заплатить хорошие деньги, чтобы вывести их из его игры, пусть они сами справляются. У нас тут не благотворительный базар. Нам нужно собрать достаточно этих новых парней из муниципалитета, чтобы заставить Шрайхерта и Макдональда дорого заплатить за то, что они хотят получить. Они заплатили за то, чтобы выиграть выборы. Теперь, если они так хотят, Пускай заплатят за генеральную концессию, не так ли? Ты совершенно прав, отозвался Тирнан. Согласен по всем пунктам. Вскоре после этого разговора мистер Трумман Лесли Макдоналд, действовавший через Олдермена Клемма, провёл подсчёт голосов и к своему изумлению обнаружил, что он не так силён, как предполагалось. Политическая лояльность весьма мимолётная вещь. целый ряд членов городского совета с любопытными фамилиями Норбек, Магрейн, Фогерти и Сумульский выказывали признаки чуждого влияния он сразу же поспешил обратиться к господам Хенду, Шрайхарту и Арнилу с этой тревожной информацией они поздравляли себя с недавней победой которая если даже не привела к чему-то большему обеспечила им генеральную концессию на строительство наземных дорог, чего будет вполне достаточно, чтобы поставить Каупер вуда на колени. Получив сообщение от Макдональда, Хенд немедленно послал за Гилганом. Когда он осведомился о том, как скоро может ожидать голосования по вопросу о концессии General Electric, представленной мистером Клемом, Гильган с большим сожалением признал, что по какой-то причине эта инициатива встретилась с заметным противодействием. Как это так? довольно грубо спросил Хенд. Разве мы не заключили ясное соглашение по этому поводу? Вы получили всё необходимое, все необходимые деньги, не так ли? вы сказали что сможете обеспечить 26 олдерменов которые проголосуют так как мы договорились вы же не собираетесь отказываться от нашей сделки сделка вот она сделка отрезал гилган раздражённый агрессивным тоном собеседника Я согласился избрать 26 олдерменов от Республиканской партии, и я сделал это. Но они не принадлежат мне душой и телом. Я заключал соглашения с людьми из разных округов, которые имели наилучшие шансы, и делал то, чего от меня хотели. Я не несу ответственности за любые нечистоплодные дела, которые происходят у меня за спиной, не так ли? Как я могу отвечать за их честность, если они оказываются нечестными? Лицо мистера Гильгана напоминало скорбный знак вопроса. Но вы сами отбирали этих людей, настаивал мистер Хэнт. Каждый из них получил ваше личное одобрение. Вы заключили сделки с ними. Вы же не хотите сказать, что они собираются отказаться от священной обязанности драться с кауперводом зубами и когтями. С их стороны не может быть никаких сомнений в том, ради чего они были избраны. В газетах было ясно сказано, что каупервод не может получить никаких привилегий. Совершенно верно, ответил мистер Гилган. Но я не отвечаю за личную честность каждого из них. Разумеется, я отбирал этих людей, но я отбирал их с помощью других республиканцев и некоторых демократов. Мне приходилось выторговывать лучшие условия из всех возможных и отдавать предпочтение тем, кто мог победить. Насколько мне известно, большинство из них не намерены ничего делать в пользу Каупервуда. Но утверждение дорожных проектов в пользу других людей вызывает кривотолки. Широкий лоб мистера Хенда пошёл морщинами, а его голубые глаза с подозрением уставились на мистера Гилгана. Хорошо. Тогда кто эти люди? поинтересовался он. Я хочу получить список Мистер Гилган, полагавшийся на свою изворотливость, был готов предоставить список предполагаемых возмутителей спокойствия. Им придётся вести собственные битвы. Мистер Хенд записывал имена и одновременно размышлял, какое давление можно оказать на непокорных олдерменов. Он также решил понаблюдать за мистером Гилганом. И если программа начнёт давать сбой, газетчикам станет известно об этом, и будет велено метать громы и молнии. Те олдермены, которые окажутся недостойными оказанного им огромного доверия, будут выкурены из городского совета, выдворены в свои избирательные округа и разоблачены перед людьми, которые поддерживали их. Их имена будут пригвождены к позорному столбу в публичной прессе. Традиционные намеки на мошеннические проделки Каупервуда зазвучат с удвоенной силой. Но тем временем Стимсон, Эйвери, МакГиббен, Ван Сайкл и другие, кто выступал на стороне Каупервуда, вели отдельную работу с независимыми олдерменами. с теми, кто по своим взглядам и складу характера не выступал за реформаторские идеи, и доводили до их сведения, что если в течение следующих 2 лет сочтут возможным воздержаться от поддержки мер, направленных против Каупервода, то получит бонус в виде годового оклада в 2000 долларов или вознаграждение в какой-либо иной форме. Допустим, индоссирование причиняющих беспокойство векселей или погашение просроченной закладной вместе с гарантией, что никто не узнает об этом. Такие предложения никогда не делались напрямую. Друзья, соседи или любезные незнакомцы приносили загадочные сообщения. Благодаря этому методу 11 олдерменов, помимо 10 убеждённых демократов, на которых можно было рассчитывать, и в силу влияния Маккенти, были уже подкуплены. Хотя Шрайхардт, Хенд и Арнил не знали об этом, их планы были подорваны ещё на подготовительной стадии, и как бы они ни старались, заветное постановление о выдаче генеральной концессии неизменно откладывалось. им пришлось временно удовлетвориться концессией на единственную надземную дорогу в южной стороне, на территории Шрайхерта, а концессия для General Electric обеспечивала контроль лишь над одной незначительной линией. При условии, что Каупер вот сохранит своё влияние, он мог без труда прибрать её к рукам. В более позднее время